«Любовный треугольник» Некрасов «О, Муза, наша песня спета, Приди, закрой глаза поэта На вечный сон небытия, Сестра народа и моя!» В этом, одном из последних стихотворений Некрасова, Описан любовный треугольник. Его составляют поэт, его сестра, муза, И их брат — народ. Всю жизнь Некрасов менял длину сторон и величину углов, но треугольник, как известно из геометрии, всегда остается треугольником. Некрасов пришел в литературу пушкинским эпигоном. К его кончине русская поэзия уже была переполнена эпигонами самого Некрасова. То, что он сумел переубедить русскую поэзию, поражало еще современников. С обидным для поэта изумлением они отмечали гигантское воздействие Некрасова на общество, не забывая при этом отзыва Белинского «Что за топор его талант?». Нельзя было не преклоняться перед мужеством Некрасова, который задался целью спасти литературу от железной хватки Пушкина, вывести поэзию из умертвляющего обаяния пушкинского совершенства. Сама мысль бороться с Пушкиным на его территории поражает дерзостью. Наверное, проще было бы соперничать с ним в прозе. Но как раз она, Некрасову, автору сотен прозаических страниц, не давалась. Может быть, потому что и тут его опередили, например, Гоголь. Как грубо сказал по этому поводу Писарев, «Если Некрасов может высказаться только в стихах, пусть пишет стихи». В гражданскую поэзию, где его ждал первый успех, Некрасова толкала художественная необходимость. Социальная сфера оставляла надежду найти незатронутые золотым веком лирические ареалы. В программном стихотворении «Поэт и гражданин» Некрасов демонстративно размежовывается с предшественниками. В произведении, написанном в пику пушкинскому разговору книга продавца с поэтом, диалог — риторическая условность. На самом деле, это авторский монолог, даже манифест. Оба участника диалога спорят не о стихах, а о жизненной программе. Речь гражданина, зарифмованный лозунг, призыв к действию, на который поэту нечего возразить, кроме ссылки на свою лень. Скрытый выпад против античной позы Пушкина, который часто развивал тезис Сократа «Праздность, сестра свободы». Поэту Некрасова сразу сдаётся, он и не сомневается, кто прав в этом несостоявшемся споре. Тем не менее, заказчиком, просителем всё же выступает гражданин. Точно так же, как у Пушкина книга-продавец, грандиозное различие в том, что они предлагают поэту. У Пушкина поэт хочет обменять, продать свои стихи на свободу, деньги, С чем и соглашается его оппонент. «Наш век торгаш, Всей век железный, Без денег и свободы нет». На этом они и поладили. Поэт даже переходит на язык Книгопродавца, прозу. «Вы совершенно правы, Вот вам моя рукопись, условимся». У Некрасова Свободу заменяет долг. «Будь гражданин, Служай искусству, Для блага ближнего живи». Свой гений подчиняет чувству всеобнимающей любви. Не следует придавать особого значения тому, в чем именно состоит долг поэта. Это уже мелочи. Поэтому в соседних строках гражданин сам себе противоречит, требуя от поэта не столько любви, сколько крови. «И не иди востан безвредных когда полезным можешь быть. Иди и гибни безупречно, умрешь недаром». Дело прочно, когда под ним струится кровь. Важно, что поэзия Некрасова, выскользнув из объятий ветреной музы, стала служанкой некоего дела. Можно было бы и не замечать этого стихотворения Некрасова, согласившись с Дружининым, который писал, что оно «не стоит и трех копеек серебро», если бы здесь не отразилось новое, прагматичное отношение к литературе. Впрочем, это была не столько новация, сколько реабилитация вечной концепции литературы, как рычага, которую, казалось, уничтожил романтизм и Пушкин. Поэт по Некрасову не рождался от звуков сладких и молитв. Он опять, как в классицизме, составлялся из особых компонентов по определенным рецептам. Поэзия, в том числе и самого Некрасова, выполняла задачи, поставленные поэтом. Существовало по программе. Помня о том, на кого он восстал, Некрасов разыгрывал в жизни конфликт Евгения с «Медным всадником». Все его гражданские стихи — это задиристая «Ужо тебе!», обращенная к Пушкину. У Некрасова всегда есть незримый персонаж. Он всегда ведет бой с тенью, на которую он нападает и от которой защищается. Его гражданская лирика невозможна без слушателя, без читателя, без врага. Полемичность Некрасова от авторской неуверенности, от сомнений в правильности выбранного им пути. Призрак поэтического несовершенства преследовал Некрасова до самых последних песен. Поэтому все его оппоненты ведут себя неожиданно. Их аргументы лежат не в социальной, а в эстетической сфере. Например, генерал из железной дороги противопоставляет крестьянам Аполлона Бельведерского. Вельможа из размышлений у парадного подъезда, чья завидная жизнь состоит из волокитства, обжорства и игры, умирает почему-то под пленительным небом Сицилии, кончина достойного какого-нибудь Сенеки, а не русского Самодура. Во всем тут слышны отзвуки не политической, а литературной борьбы, Война с апологетами чистого искусства. С ними Некрасов и сводит счеты. То он Пушкина в мундир вельможи, вот к чему приводит свобода от долга, то пародирует поэма Саша, Евгения Онегина. При этом Некрасов мучительно переживал ограниченность своего творчества. «Замолкни, муза, мести и печали!» писал он, призывая взамен волшебный луч любви и возрождения но если первая строка стала стандартным определением некрасовской поэзии, то вторая к ней не имела отношения. Сегодня гражданская лирика Некрасова вызывает недоумение в первую очередь от того, что непонятно, почему она лирика. Не случайно именно эти стихи так полюбила школа. И некрасовские обличения, и его дидактические призывы написаны с прямолинейностью передовой. Эти стихи — достижение фильеттонной эпохи, наследие бурной газетной жизни. Принятые по недоразумению за лирику, они нашли многих поклонников в советскую эпоху, от Демьяна Бедного до Александра Твардовского, ставшего реинкарнацией Некрасова в советскую эпоху. Если Некрасов и был лириком, то лишь тогда, когда в стихи не вмешивалось его ораторское «я». Например, В этом описании военного парада. Жаль, что нынче погода дурная, солнца нет, кивера не блестят, и не лоснится масть вороная лошадей. Только сабли звенят. На солдатах едва ли что сухо, с лиц бегут дождевые струи, артиллерия тяжкой глухо подвигает орудия свои. Все молчит, в этой раме туманные лица воинов жалки на вид, и подмоченный звук барабанный, словно издалей жидко гремит. Если из этих строк убрать неуместные жалкие лица, то сумеречный городской пейзаж, любимый символистами Ведута, получится не хуже, чем у Блока. Ни сам Некрасов, ни коллеги-современники — не заблуждались насчет ценности его обличительных стихов. Ценили Некрасова за народную сторону треугольника. Гражданская поэзия Некрасова в основном эксплуатировала прежние достижения русской поэзии. Она насквозь эклектична. В ней хаотично перемешались и Крылов, и Пушкин, и Лермонтов. Отсюда возникает ощущение коллективного авторства как будто за Некрасова писала эпоха. В определенном смысле это верно. Но великий труженик Некрасов искал и своего слова. Чтобы стать поэтом, ему нужна была собственная поэтика. Некрасов, как потом футуристы, остро осознавал исчерпанность традиционного поэтического языка. Он страдал от инерции пушкинского штампа. Уйти с вершин поэтического олимпа можно было только вниз, в народ. Мысль писать по-народному давала Некрасову шанс открыть новую страницу в русской литературе, поэтому его так привлекал гениальный опыт Роберта Бёрнса, которого Некрасов хотел переводить по подстрочнику, обещанному ему Тургеневым. Народность Некрасова была следствием его эстетических, а не политических поисков. Характерно, что, рассказывая о своем главном труде «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов признавался, что собирал поэму по слову. Построить литературу на фольклорной основе – задача, конечно, не новая, но Некрасов имел в виду не путь романтиков-стилизаторов, вроде авторов «Калевалы» или «Лачплессиса». Его цель была более амбициозной перевести на народный язык словесность интеллигенции и тем уничтожить громадную пропасть между образованным сословием и простым народом. Замысел Некрасова по размаху можно сопоставить с делом Мартина Лютера, давшего немецкий, то есть народный, перевод латинской Библии. Противоречивость, так и хочется сказать, классовая, Некрасова помешала ему выполнить эту задачу. Некрасов действительно писал по-народному, но он писал не для народа, а от его имени. Пропасть между образованным наследником Пушкина и безгласными крестьянами не стала уже. Читателями, кому на Руси жить хорошо, были все те же интеллигентные подписчики журналов, о чем, кстати, сожалел Достоевский. Печальник горя народного, Некрасов всегда помнил, что народ его брат. Но брат меньший. Любимые герои Некрасова, которые удавались ему лучше всего — животные, лошади, птицы, зайцы, дети, женщины, старики, наконец, просто мужики. Всех их Некрасов описывает с любовью и умилением взрослого перед ребенком. Народ Некрасова и безгрешен, как ребенок. В нем чувствуется детская ангелическая природа. Он не ведает, что творит. Он нуждается в заботе, опеке. Он еще не вырос, он весь в будущем. Отсюда и снисходительность Некрасова к своим героям. Он заранее оправдывает их пороки уже тем, что смотрит на них с высоты своего положения. Дворянина, столичного литератора, интеллигента. Главный положительный герой крестьянской эпопеи, кому на Руси жить хорошо, не мужик, а народный интеллигент Гриша Добросклонов, человек, прочитавший принесенного с базара Белинского и Гоголя. Обильно вставляя в свою нестерпимо длинную и во многом случайную поэму фольклорные тексты, тщательно отредактированные на предмет нравственности ханжеской просветительской традиции, Некрасов пытался создать крестьянско-интеллигентскую литературу, срастить верхи с низами. Но и народное наречие не изменило авторского метода «звать», «поучать», «вести». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» — продолжение гражданской лирики, переведенной на народный лексический и ритмический уровень. Но есть у Некрасова и такие стихи, где автор не мешает народу. Крестьянские дети, дедушка Маза и зайцы, но в первую очередь его шедевр «Мороз красный нос» хотя и здесь Некрасов не удержался от риторических рабов, которые пришли не из русского фольклора, а скорее из хижины дяди Тома, напечатанной в «Современнике». Самое удачное в поэме — общий тон, каким рассказана трагическая судьба крестьянки дари Голос поэта отнюдь не слезлив, скорее безразличен. Автор вообще становится еле заметен, его сопереживание не мешает плавному разворачиванию текста. В избушке теленок в подклете, мертвец на скамье у окна. Шумят его глупые дети, тихонько рыдает жена. Вот эти самые глупые дети появляются у Некрасова вопреки авторской установке. Они — порождение самого напева, которому почти все равно, какой текст ложится на мотив». Как в народной песне, слова здесь теряют однозначность, определённость, подчёркнутость. Важнее сама условная форма, которая, как в ритуальной заплачке, отдаёт дань горю специальным, давным-давно сложившимся образом. К мертвецу обращаются с призывом «Сплесни ненаглядной руками, сокольем глазком посмотри, тряхни шелковыми кудрями». Сахарный уста раствори. Умершему проклу обещают награду, Если он встанет из гроба. На радости мы бы сварили и меду, И браги хмельной. За стол бы тебя посадили, Покушай, желанный, родной. В такой формализованной, условной скорби Есть и своеобразная жестокость, На источнике ее вне поэтика фольклора. Некрасов пользуется народными приемами как художник-примитивист. Можно себе представить, как удачны были бы иллюстрации к поэме, выполненные незнакомым с перспективой самоучкой. От этого возникают даже комические эффекты, порожденные неуместностью определений, неправильностью речи, случайностью и несуразностью деталей. Например. «Идет эта баба к обедне, пред всею семьей впереди, Сидит, как на стуле двухлетний ребенок у ней на груди. Или описание мертвеца в гробу. Большие, с мозолями руки, подъявшие много труда, Красивое, чуждое муки, лицо и до рук борода. Еще неожиданнее описание деревенского дурачка, который опять помычал и без цели в пространство дурак побежал. Именно в пространство, то есть дураку все равно, куда бежать. Обычная некрасовская сентиментальность в этой поэме оправдана фольклорной условностью. Больше всего мороз красный нос, за исключением красивых пушкинских мест, похож на жестокий романс, на блатную песню. «Осилила Дарьюшку горе, и лес безучастно внимал, Как стоны лились на просторе» и голос рвался и дрожал душераздирающая экспрессивность в соединении с холодной картинностью упрощенность даже примитивность выразительных средств и сильная всепоглощающая интонация которые и есть главная в блатной песне вот что идет от народа в этих стихах некрасова вообще интереснее всего когда он описывает крайности жизни Поэтому у него столько смертей. Крестьяне часто у него либо мертвы, либо мертвецки пьяны. Кстати, по авторскому замыслу, именно сценой в кабаке должна была закончиться поэма «Кому на Руси жить хорошо?». Там пьяные герои, наконец, получают ответ на свой хрестоматийный вопрос. «Между смертью и пьяным блаженством, между адом и раем народной жизни» Некрасов тасует своих униженных и оскорбленных персонажей. Лишая их даже единственной свободы, свободы созидательного крестьянского труда, он обращает народ в ходячие сосуды скорби, автоматически выполняющие обязанность жить. И только в экстремальные моменты, смерти или удалого загула, они возвращаются в человеческий облик. Несмотря на отдельные прорывы, Некрасов не вышел за пределы народнической литературы тогдашних шестидесятников. Только с приходом Платонова русская словесность проникла в душу простого человека и заговорила его языком. Да и крестьянской поэзии пришлось ждать Есенина. Почему Некрасов не смог преодолеть межклассовую преграду? Ответ на этот вопрос можно найти у Михаила Бахтина. Классовый идеолог никогда не может проникнуть до ядра народной души. Он встречается в этом ядре с непреодолимой для его серьезности преградой, насмешливой и циничной, снижающей веселости, с карнавальной искрой веселой брани, расплавляющей всякую ограниченную серьезность. Вот поэтому в русской литературе не было такого народного романа, как, например, «Похождение Швейка», о котором упоминает в той же записи Бахтин. Некрасов мужика жалел, почему его крестьяне так и остались декоративными, опереточными мужиками. Этот ограниченный реализм, когда секут, дорого стоил русской литературе, которая справлялась с изображением народа только в отдельных, хотя и гениальных эпизодах, таких как хозяин работник Толстого или мужики Чехова. Некрасов всей душой брался за задачу поднять народ до своего или Гриши Добросклонова уровня. Но народ предпочел остаться на своем месте, за пределами Некрасовского треугольника.